Наконец она продохнула, горячая волна медленно поднялась к сердцу, в голове затуманилась, и мир перед глазами Нины Аркадьевны покачнулся, поплыл в далекие дали. Стало вдруг легко и беззаботно, будто ты на пустынном пляже, и перед тобой густо синее море, согретое проснувшимся умытым солнцем. Так было в детстве. Вдруг в памяти всплыли давно забытые стихи, Которую Нина Аркадьевна учила еще в школе и успела прочно забыть, явились ясные лучистые строчки Нацсена. Ах, вот оно, море, блестит синевой, Лазурной пеной сверкает, На влажную отмель волна за волной, тревожно и тяжко вздыхает. Взгляни, он живет, этот зыбкий хрусталь, он стонет, грозит, негодует. А даль-то какая? О, как эта даль уставшие взоры чарует! Слезы выступили на глазах Нины Аркадьевны, слезы радости. Боже мой, она вспомнила стихи нацана, вспомнила! Была страшная война, голодная жизнь в эвакуации, холод, нищета, каждодневная борьба за кусок хлеба, потом бесконечная тоскливая жизнь с Игорем Васильевичем, Барахло, шубы, сервизы, брошки и кольца, скандалы из-за денег, ругань и драки с ненавистными соседями. И, казалось, все было давно похоронено под мусором житейских невзгод, все абсолютно, мечты юности, трепетные ожидания любви, великих событий, счастья и уж, конечно, эти стихи Нацина. Но они жили, придавленные, замурованные насмерть. Так, наверное, травинки пробиваются сквозь асфальт и тянутся к солнцу, к небу. Нина Аркадьевна всхлипнула, зажала рот рукой и замотала головой. Прошептала. «Господи, какое счастье! Ведь все это было! Было!» Она беззвучно плакала, и это были слезы счастья. «Нет! Не всегда она существовала сторожем при чужом накопленном барахле при шубах и бриллиантах. Жила она и другой жизнью, легкой и светлой, полной ожидания прекрасного. Вдруг предстало перед глазами светлое, улыбающееся лицо отца с аккуратно подстриженной бородкой клинышком и усами. Когда он улыбался, морщинки пучками собирались в уголках глаз, и лицо приобретало лукавое и задиристое выражение. Он работал старшим инженером на красном пролетарии. Политикой никогда не интересовался, всегда был «за», всегда одобрял все курсы партии и правительства, был душой компании, любил гостей, шумные застолья, а мать уже в 36-м начала трястись, что за Аркашей придут. Кончился 36 миновал еще более страшный 37-й, прошлестел над головами граждан СССР 38 -й. Страницы газет по-прежнему пестрели жуткими заголовками и сообщениями о врагах народа. Там-то хотели свергнуть советскую власть, а там-то замышляли убить самого товарища Сталина, а где-то еще травили и убивали верных учеников и соратников товарища Сталина. Пошли в ход уничтожающие словечки, которые приклеивались к человеку намертво, и судьба его была уже решена. Бухаренец, Зиновьевец, Троцкист, Левый уклонист, Правый уклонист. Будто вышел на просторы России страшный косарь. Махнет косой — тысячи голов сразу летят. Махнет другой раз — десять тысяч голов долой. Но отец-то, отец, он же был всеобщим любимцем. Никому не делал зла, ни с кем не ссорился — Может, поэтому его забрали не в тридцать шестом, в тридцать седьмом и восьмом, а только в тридцать девятом, в ноябре. Мать сразу перестала трястись, и после того, как отца увели, сказала, словно черту подвела. «Все, последний раз мы Аркашеньку видели». «Ты с ума сошла, мама? Ну в чем он может быть виноват? Ну в чем? Глупости это, ошибка. Вот увидишь, через несколько дней его выпустят». Самой стыдно будет. Мать посмотрела на Нину, как на безнадежно больную, с сожалением и скорбью, и ничего не ответила. Проходил месяц за месяцем, но Аркашу не отпускали. И передачи не принимали. И когда суд будет, не говорили. Единственное, что удалось выяснить матери, на заводе существовало троцкистское подполье, целая организация, которая ставила целью вредительства, теракты, и прочие страсти-мордасти. И их дорогой Аркадий в этой организации состоял. В начале сорокового мать снова начала трястись. «Небось, за мной тоже придут», — сказала она как-то вечером. И Нина уже не стала ее переубеждать, возмущаться. Она теперь молчала, со страхом глядя на нее и мелко стуча зубами. Но за матерью не пришли, хотя они ждали каждую ночь, вздрагивали при малейшем шуме за дверью отцу дали 10 лет без права переписки выписали матери соответствующую бумажку только совсем недавно они узнали страшный смысл этих слов без права переписки это означало что их аркашу расстреляли тогда же в начале сорокового по приговору осо с отцом и матерью нина аркадьевна два раза ездила на море 36 и 37 в Ялту, в профсоюзный дом отдыха. И эти поездки, время, проведенное там, остались самыми дорогими и счастливыми воспоминаниями. Живое, дышащее море, оно заворожило Нину. Она могла плыть и плыть все дальше и дальше, совсем не боясь того, что берег виднелся тонкой рыжей полоской, а вокруг была бесконечная, волнующая ультрамариновая гладь, Море обнимало ее, Нина ощущала живое его прикосновение каждым нервам своего тела, море ласкало ее, вливало в тело животворные силы. Однажды она нырнула глубоко, и, открыв глаза, стала смотреть на дно. Оттуда тянулись к ней голубые светящиеся лучи, и словно огромные глаза какого-то могучего существа пристально изучали ее. В этот момент острая дрожь пронзила все тело Нины. Она не знала измерения, если вы долго смотрите в бездну, то бездна открывает глаза и начинает смотреть на вас. Но почувствовала его, сама заглянув в бездонное пространство. И за всю жизнь сохранилось у нее отношение к морю, как к живому, могучему и бесконечно доброму гиганту, смотрящему на людей, как на несмышленных младенцев. По вечерам... Отец чуть не насильно вел Нину и мать гулять по набережной. В черной, дышащей брызгами и солью тьме, словно огромные бриллианты, светились пароходы. По набережной медленно двигалась разодетая загорелая публика. Красивые женщины, мужчины в белых костюмах. Глухо шелестели на ветру раскидистые ветви платанов. Из распахнутых окон ресторанов, с открытых веранд доносилась музыка пел «Утесов» и «Шульженко», пела «Русланова». Плыла тягучая танго брызги шампанского. И толпа на набережной шумела, смеялась, переговаривалась, и не было ни одного угрюмого, озабоченного или злого лица. Море вливало в души этих людей покой и радость. Море притягивало. Море обещало исполнение желаний, рождало щемящие мечты о дальних дорогах, о странствиях, Они встречены любви. Пап, мне жаль всех людей, которые не видели море, как-то на набережной сказала отцу Нина. Да, родной мой Нинок, улыбнулся отец и обнял ее за плечи. Море это самая большая загадка из всех, который пытается разгадать человечество. Господи, ну за что они его? За что? Что плохого мог он им сделать, и они так безжалостно погубили его? Нине Аркадьевне хотелось закричать, хотелось схватить топор, кувалду или что-нибудь тяжелое и сокрушить все подряд. Комод, трюмо, сервизы. Нина Аркадьевна нашла в ящичке трюмо, папирос и герцоговина флор. Достала из коробки одну и пошарила по комнате глазами, спичек нигде не было видно. Нина Аркадьевна накинула на голые плечи китайский халат и босиком пошла на кухню. На кухне горел свет, и за своим столом, сгорбившись, сидел Сергей Андреевич, строчил свой роман. Куча исписанных листов в беспорядке лежала на столе. Услышав шлепающие шаги, он поднял голову, отсутствующим взглядом посмотрел на Нину Аркадьевну и вновь склонился над бумагой. Нина Аркадьевна прошлепала к своему столу, достала из навесного шкафчика спички, прикурила, и, затянувшись дымом, спросила. «Все пишете, Сергей Андреевич? Упорный целеустремленный вы человек, прям завидую вам», усмехнулась Нина Аркадьевна. Ей хотелось поговорить с участковым врачом, о чем она не могла придумать. Да и Сергей Андреевич, видно, не склонен был вести ночные беседы. Но уходить Нине Аркадьевне не хотелось. Она курила, глядя на согнувшуюся над столом фигуру, вдруг спросила «Сергей Андреевич, вы были на море?» «На каком море?» Он опять вскинул на нее отсутствующий взгляд, не понимая, о чем его спрашивают. «Ах, на море! Вообще на море?» «Да, вообще!» Усмехнулась Нина Аркадьевна, почесала одной ногой другую. «Нет, не было, а что?» «Мне вас жаль», — покачала головой Нина Аркадьевна и повторила со значением Мне жаль вас, дорогой Сергей Андреевич, море — это самая большая загадка из всех, которые пытается разгадать человечество. Сергей Андреевич никогда прежде не слышал от Нины Аркадьевны подобных глубокомысленных изречений, и потому удивился, и в его отсутствующих глазах родилось любопытство. «Загадка», — он подумал над ее словами, — «вполне может быть». Мне эта мысль как-то не приходила в голову. «Это потому, что вы никогда не были на море», — опять усмехнулась Нина Аркадьевна. Она стояла перед ним в расстегнутом халате, и видна была короткая выше колен комбинация, и голые ноги, и большие груди, бесстыдно выпиравшие из-под полупрозрачной материи. Сергей Андреевич впервые созерцал соседку в таком виде. Опять подумал и спросил. «У вас что-то случилось, Нина Аркадьевна?» «Ничего особенного, Сергей Андреевич, кроме того, что...» Нина Аркадьевна замолчала на полуслове, затянулась, выпустила густую струю дыма и вдруг спросила. «А почему вы не пишете стихи, Сергей Андреевич?» «Наверное, потому что не умею», — улыбнулся Сергей Андреевич. «А читать любите?» «Какой чудной у нас разговор среди ночи, вам не кажется?» Улыбнулся Сергей Андреевич. «Нет, не кажется. Почитайте что-нибудь, что вам нравится. Или что помните хотя бы». Бесцеремонно потребовала Нина Аркадьевна. Не просила, именно требовала. Сергей Андреевич опустил голову, задумался. «Что-то ничего наизусть и не помню. А ведь в школе прорву всяких стихов наизусть шпарил без остановки». «В школе я тоже шпарила». «Ну, вот это, что ли? Не знаю, понравится ли вам. Честно говоря, не предполагал, что вы стихи любите». Он опять улыбнулся. «Сама на себя удивляюсь», — усмехнулась Нина Аркадьевна. «Тапочки бы надели, простудитесь». «А, туда и дорога. Читайте, Сергей Андреевич». Сергей Андреевич вновь задумался, затем посмотрел на исписанные листы, потом как-то мельком взглянул на Нину Аркадьевну. Нет дня, чтобы душа не ныла, Не изнывала б о былом, Искала слов, не находила, И сохла, сохла с каждым днем, Как тот, кто жгучую тоскою Томился по краю родном, И вдруг узнал бы, что волною Он схоронен на дне морском. Сергей Андреевич замолчал, Взглянул на курившую Нину Аркадьевну. «Это Тютчев. Не понравилось?» Почитайте еще. После паузы попросила она, потушив окурок папиросы в консервной банке, где лежали обгорелые спички. Однако, — несколько удивленно произнес Сергей Андреевич, что это вас на поэзию потянуло? Впрочем, ну, извольте, только это опять будет тютчев, не возражайте? Не возражаю, — с ноткой снисходительности ответила Нина Аркадьевна, с удивлением ощущая, что коньяк Наполнил ее уверенностью и даже силой. В голове стало мечтательно светло, А в ушах вдруг послышался далекий плеск моря. «О Господи, дай жгучего страдания И мертвенность души моей рассей! Ты взял ее, но муку вспоминания, Живую муку мне оставь по ней, По ней, по ней сей подвиг совершивший!» Весь до конца в отчаянной борьбе, Так пламенно, так горячо любивший, Наперекор и людям, и судьбе, По ней, по ней судьбы не одолевший, Но и себя не давший победить, По ней, по ней так до конца умевший Страдать, молиться, верить и любить.